Наружное ухо – ауис экстерна. Наружное ухо включает ушную раковину и наружный слуховой проход. Служит для улавливания и проведения звуковых колебаний. Ушная раковина состоит из эластического хряща, покрытого кожей. Хрящ отсутствует только в нижней части раковины ушной дольки или мочки уха, где под кожей находится слой жировой клетчатки. На ушной раковине имеются выступы, к которым относятся завиток, противозавиток, козелок и противокозелок. Завиток расположен на свободном крае раковины, противозавиток – спереди и параллельно завитку. Козелок ограничивает спереди, а противокозелок – сзади вход в наружный слуховой проход, наружное слуховое отверстие. Наружный слуховой проход представляет собой изогнутый канал – длиной около трех с половиной сантиметров, который начинается наружным слуховым отверстием и заканчивается слепо барабанной перепонкой. Он имеет скелет, состоящий из хряща, являющегося продолжением хряща ушной раковины и стенок наружного слухового прохода височной кости. Конец 399 страницы. Соответственно, скелету проход делится на два отдела. Начальный, меньший по длине, хрящевой, наружный слуховой проход и более длинный, расположенный в глубине, костный наружный слуховой проход. Они соединены между собой под тупым углом, открытым к кпереди и книзу. При осмотре наружного слухового прохода и барабанной перепонки проход выпрямляют в смещении мушной раковины назад и кверху. Изнутри наружный слуховой проход выслан кожей, В крещевой части прохода кожа снабжена волосами, сальными железами и так называемыми восковыми железами, выделяющими ушную серу, железы ушной серы. В костной части прохода волосы и железы отсутствуют. Барабанная перепонка. Мембрана тумпани. Тонкая полупрозрачная пластинка овальной формы расположенной между наружным слуховым проходом и средним ухом. Она имеет соединительно-тканную основу, содержащую коллагеновые волокна. Снаружи выслана истонченной кожей, а изнутри – тонкой слизистой оболочкой. В барабанной перепонке различают две части. Большая часть называется натянутой, меньшая часть – ненатянутой, обвислой. В ненатянутой части слабо выражен соединительно-тканный слой. Барабанная перепонка расположена косо и образует с нижней стенкой наружного слухового прохода острый угол, а с верхней стенкой тупой угол. В центре перепонки с наружной стороны имеется углубление, названное пупком барабанной перепонки. С внутренней стороны в этом месте к перепонке прикреплена рукоятка молоточка.